Келцов помнил эту его привычку. Она означала, что Петру Тимофеевичу нужно время обдумать и взвесить что-то серьёзное, важное. Фролов раз другой прошёлся по кабинету, неторопливо доминая по пиросу, остановился возле стола, крутнул ручку телефона. "Товарищ Лациса", строго произнёс он в трубку и чуть помедлив доложил. "Мартин Янович, Кельцов прибыл". Когда Фролов положил трубку, Кольцов спросил: "Мартин Янович, это кто?" "Талацис, председатель всеукраинской ЧК", пояснил Фролов и опять не спеша прошёлся по кабинету, от стола до стены и обратно. Раскурив папиросу, присел. "Дело вот какое. На, то есть всеукраинской ЧК нужны люди для работы во вражеских тылах. Иными словами, нужны разведчики. Я вспомнил о тебе." Рассказал товарищу Лацису, он заинтересовался и попросил тебя вызвать чай хочешь настоящего с сахаром. Спасибо. Растерянно произнес Кольцов. Всего он ожидал, направляя сюда, только не этого стать чекистом, разведчиком, иначе говоря шпионом. Обладает ли он таким талантом, способностями? Глубокая зафронтовая разведка – это не просто риск. Неосторожный, неумелый шаг может погубить не только тебя, но и людей, которые тебе доверяют. И дело, сумеет ли он? Сумеет ли жить среди врагов и ничем не выдать себя, притворяться, что любишь, когда ненавидишь, восхищаться, когда презираешь? Но откуда у меня это умение? Подумав вслух и посмотрел на Фролова. И потом, вы же знаете, почти всю германскую я был в армии. Командов у ротой на той стороне могу столкнуться с кем-нибудь из знакомых офицеров, а это провал. Мы все учли, Павел, улыбнулся Фролов, и твою службу в царской армии, и твои капитанские погоны. На Западном фронте, насколько я знаю, ты служил у генерала Казанцева. Кольцов удивился такой осведомленности Фролова и подтвердил: да, командов рота разведчиков. По нашим сведениям. Генерал Казанцев формирует сейчас в Ростове казачью бригаду. Вот и пойдёшь к своему командиру. Выглядеть это будет примерно так. Капитан Кольцов, как и некоторые другие бывшие офицеры царской армии, бежит из Авдепи под знамёна Деникина, узнав, что генерал Казанцев находится в Ростове, капитан Кольцов направляется к нему. Разве не естественно желание офицера служить под началом того генерала, с которым вместе воевал А что? Вполне правдоподобно. Королёв даже улыбнулся, а Фролов продолжал: "Перед тем, как мы пойдём к товарищу Лацису, а он хочет сам поговорить с тобой, познакомимся с фронтовой обстановкой. Ты ведь из госпиталя многого не знаешь". Фролов подошёл к висевшей на стене карте Украины. Так вот, Деникин полностью увлёк Донскую область и большую часть уданецкого бассейна. Бои идут за Луганск, Если Луганск пойдёт, на очереди Харьков. Впечатление создаётся такое, что до наступления на Москву Деникин решил сначала захватить Украину, чтобы использовать её богатейшие ресурсы. Мы знаем, что сил для этого у него достаточно. Добровольческие полки, укомплектованные опытными офицерами, которые дерутся уверенно. У них броневики, аэропланы, бронепоезда и автомобили. Силы, как видишь, внушительные. бы он в российском порту выгружается посылаемый антантой и прежде всего англей оружие это винтовки пулемёты это обмондирование продовольствие всё вплоть до сигарет изгущённого молока Голос Воролова стал громче и вместе с тем сдержаней чувствуя что он заговорил о наболевшем о чём говорить всегда трудно Ещё вчера в своём ледовом походе на Екатеринодар они воевали только тем, что отбивали у наших частей. На их офицерах вши было больше, чем на наших красноармейцах. Ну уж думали, всё решено, полный им каюк. А сейчас рассказываю тебе это для того, чтобы ты правильно представлял себе всю опасность нашего положения. Думаю, что мы допустили серьёзные ошибки. Дон и Кубань сейчас против нас. Офицеры жесточены и боясь попасть в плен, дерутся так как с немцами на великой войне четырнадцатого года не дрались. Открылась дверь, и в кабинет немного косолапе вошёл плотный невысокий моряк в расстёганном бушлате, лоцкие брюки его были тщательно заправлены в сапоги, остановился у порога. Фролов гостеприимным движением руки пригласил моряка: "Проходи, Семён Алексеевич, знакомимся, товарищ Кольцов". "Красильников", представился моряк и потряс жёсткой своей ладонью руку Кольцова. Бывший комендор эскадры номина носа беспощадной, ныне же один из самых недисциплинированных сотрудников особого отдела Всеукраинской ЧК, с усмешкой добавил Фролов: "Сколько ни бились, никак с Бушлатом не расстанется. Говорит, не могу без него, еле-еле застал без козырку сменить". Красильников тяжело переступил с ноги на ногу. Непривычно мне сухопутная снасть. Он даже повел плечами, словно призывая Кольцова убедиться, что ему никакая другая одежда не по плечу. Больше года моря не видел, а всё снасть, снасть, беззлобно предразнёс Красносельникова Фролов. Затем встал, сказал ему: "Ты посиди здесь, должны звонить из штаба восьмой армии". И обернулся к Кольцову: "Идём, представлю тебя Лацису". Они спустились вниз, где старательный красноармейцы По-прежнему разбирались в пулемете. В пустынном коридоре у высокого затуманенного пылью и грязными натеками окна Кольцов остановил Фролова и настойчиво попросил: "Петр Тимофеевич, ты все-таки скажи мне наконец, кто такой этот самый Латсос? Ну, председатель вуучека? Это всего лишь должность. А ты мне чуток поподробнее, прежде чем я... Ну. Фролов почему-то оглянулся по сторонам и кивнул: "Мартин Янович". Приеднейший делу коммунизма товарищ, сказал он, постепенно понижая голос, сам понимаешь, из угнетенного национального меньшинства опора революции, сам он по-настоящему Ян Фридрихович, только не вздумай его так называть, из народных латышских учителей был председателем военного трибунала и начальником секретно-оперативного отдела в Чека, а теперь послан на Украину наводить порядок. Прибыл вот в Киев, как наиболее отсталый город. по сравнению с Харьковом, столицей Украины, но очень уж строк с населением. Мы тут поспорили с ним насчёт расстрела заложников, но Мартин Янович разногласий по вопросу Красного террора не признаёт, вообще возражений не терпит. Ты учти. Фролов неожиданно, желая сгладить впечатление, мелко и неестественно рассмеялся. Ну, да ты далеко от него будешь работать, так что прими благословение и в путь. куда? Но Фролов больше ничего не сказал, нахмурился и повел Павла дальше по коридору. Они прошли мимо двух часовых, к которым Фролов на ходу бросил товарища мной, и оказались в большой комнате, из окон которой виднелись, словно на картине, обрамленной рамой и тщательно продуманной композиционно, купола Софийского собора. Кольцов сначала увидел эти сверкающие на солнце граненые купола и лишь затем стоящего у окна хозяина Мартина Яновича Лацеса. Вышел среднего роста, крепкой стати, с аккуратной чёрной бородкой, он мог бы сойти за обычного русского интеллигента, если бы не холодный, как бы отметающий всякие рассуждения и споры, взгляд серых спокойных глаз и несколько презрительный изгиб сжатых губ. Нет, этот человек не был интеллигентом. Он относился к числу властелей. хозяев человеческих судеб. А к этим людям понятие интеллигентности неприменимо, как неприменима обычная линейка для измерения величины паровоза. Здесь требовалось определение иного рода. Что ж, такими, наверное, и должны быть вершители революции, подумал Колцов, стараясь преодолеть некое внутреннее неприятье председателя Всеукраинской ЧК. А разве симпатичны были Робеспьер или Дантон? или Марат, они видят дальше, чем мы простые люди, их цели в будущем, в замечательном мирном будущем, когда победит мировая революция, исчезнут войны, и все народы будут как братья. Ян Фридрихович Судрабс, которого товарищи революционеры знали как Мартина Яновича, дядю Гараиса, Милса, в честь изобретателя самой убийственной гранаты. С интересом вглядывался в Кольсова, не сколько не боясь смутить вошедшего этим прямым в упор изучением. У него возник вопрос о принадлежности к племени интеллигентов бывшего капитана из бригады генерала Казанцева девятой армии бывшего Юго-Западного фронта, где сам император незадолго до Карпатского прорыва христосовался с солдатами с лютнявой интеллигентская игра в демократию по-русски. Русскую интеллигенцию Мартин Янович глубоко презирал, и разве сумели бы они год назад разгромить восставший против большевиков, окопавшийся и казавшийся неприступным Ярославль, если бы он Ланссес послушался советников генералов, которые что-то там твердили о гуманности методов войны? Он заставил тогда этих слонтяжев и даже самого командующего осадой Гекера применить. После трёхсуточного обстрела сверхтяжёлой артиллерией уже наполовину сгоревшего города снаряды и авиабомбы с ипритом и люзитом. Правда, после первого же выстрела химическим снарядом осаждённые сдались. У большинства в городе были семьи близкие, и они понимали, что никто не уцелел бы после химической атаки. 5000 пленных Мартин Янович поставил под пулемёты в назидание всем. Кто вздумает поднимать восстание под шовинистическими, то есть русскими лозунгами? Лазас ещё раз окинув взглядом потрёпанный, но ладно подогнанный френч-кольцо, поражевший потёртый ремень амуниции, стоптанные, но на начищенные до блеска сапоги, сам председатель выучка был одет безукоризненно отглаженный костюм, сшитый лучшим киевским портным Бени разумовичем. Сорочка его отливала голубоватой белизной, а умело подобранный кремовый с разводами галстук выдавал в нём человека достаточно тонкого вкуса. Мартин Янович не терпел русской небрежности в одежде, вообще всякой расхлябанности в вольности, склонность к спорам и разговорам до рассвета, этой славянской размытости в поведении и дисциплине. Лац ос предложил кольцо восесть и не обращая внимания На затянувшееся молчание продолжал разглядывать вошедшего, словно хотел убедиться окончательно в том, что анкетные данные и все, что рассказывал Кольцов и Фролов, соответствуют действительности. Происхождение он действительно простого, четко штамповал свои выводы председатель выучика, но сумел отшлифовать себя. Он похож скорее на белого офицера, чем на краснокома. Что ж? В данном случае это и нужно. Гимназия три курса университета, ускоренный курс военного училища для сына рабочего неплохо. Впрочем, отец не просто рабочий, он машинист, зарабатывал больше, чем учитель, мог дать образование, мог и даже языкам обучить. Всё это подходит. Фронтовую обстановку товарищи вам уже доложили? Вопросом прервал молчание Лацис. Я рассказал, Мартин Янович, Ответил за кольцоов Ролов. Аланс сел за стол напротив Кольцова. Трудно нам сейчас, но мы должны выстоять. Белые бросают наступление всё, что имеют. Дела вот-вот дойдут до кульминации. Струна натянулась до предела. Если мы сумеем выстоять, им конец. Как вам Киев? спросил неожиданно. Весьма пёстрый город, усмехнулся Кольцов, вспомнив базар, весёлый Но председатель воучика не поддержал этого снисходительного тона. Успехи на фронте во многом зависят от тыла, сказал он тихо, спокойно и как будто отстраненно. В тылу мы еще не успели навести порядок. В столичном Харькове, конечно, дело другое, но Киев — буржуазный и мещанский город по преимуществу. Рестораны, кабаки, казино, фланерование господ по крещатику. Это самое невинно. Мы ежедневно сталкиваемся с саботажем, спекуляцией, заговорами, шпионажем. Людей у нас не хватает, самых лучших партийцев посылаем на фронт и на борьбу с бандами. Поэтому город пока не успели привести в чувство. Он насупился, вспомнив, что однажды также выразился о Ярославле, которым распоряжался в течение недели после взятия. Город приведён в чувство. сказал на заседании ревен Совета Восточного фронта и услышал ответ Езвительного Троцкого, с которым никак не мог состызаться в остроумии. Если вы также приведёте в чувство другие города, республика станет сельской местностью. Но придётся, придётся Киев привести в чувство. Для этого он подобрал подходящий состав городской ЧК, поставил председателем Семёна Блуфштейна Сорина. который уже проявил себя в Екатеринбурге при ликвидации царской семьи, а в заместители ему дал Петьку Диктеренка из бывших анархистов, беспощадного хлопца. Образовался хороший дуэт, оба пылали желанием уничтожить старую Россию, облик которой всё ещё просматривался в жизни Киева. И поэтому легко и ясно, как обещание, как клятву, глазас произнёс: "С Киевом мы справимся". Но есть участок работы, который интересует нас в первую очередь. Это наше белое пятно. Глубокая разведка в сердцевине белой армии. В кабинете стало тихо, лишь Фролов несколько раз осторожно черкнул спичкой, разжигая погасшую папиросу. Глацис лёгкой походкой прошёлся до окна, мельком устало взглянул на купола, вернулся, присел напротив. Я имею в виду не войсковую разведку, в которой вы, как говорил мне товарищ Воролов, служили на фронте. Да, в германскую командовал ротой разведчиков, сообщил Кольцов. Знаю, в данном же случае речь идёт об иной разведке. Мы по существу ничего не знаем ни о силах противника, ни о его резервах, боремся с ним слепо. А нам нужно знать, что делается у него в тылу, какие настроения. Вот с такой разведкой Дело у нас пока обстоит не важно. Все, что мы сейчас имеем, это в основном донесения подпольщиков. Латцес здесь сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность последующих слов. В тылу белых работают воистину замечательные люди. Во многих городах уже появились подпольные большевистские ревкомы, созданы партизанские отряды, ведется большая подрывная и агитационная работа. Но возможностей для квалифицированной разведки у них мало. Нам нужны люди, которые могли бы внедриться во вражескую офицерскую среду. Вы понимаете, к чему я всё это говорю? Да, Мартин Янович. Товарищ Фролов меня вкратце информировал. Тихо произнёс Кольцов. Мы намеренно предложить вам такую работу, спокойно сказал Лацис. Кольцов какое-то время сидел молча. Он понял, что сегодня держит Может быть, самый трудный в жизни экзамен, ведь слова Лациса: мы должны, мы обязаны выстоять, обращенные к нему. Хотите что-то сказать? Лацис упор смотрел на Кольцова, и Павел не отвёл глаз, спокойно произнёс: "Я военный человек и привык подчиняться приказам. Это не приказ, товарищ Кольцов, это предложение. Я рассматриваю его как приказ". Упрямо повторил Кольцов. Ладцы с одобрительно улыбнулся. Фролов, в отличие от Кольцова, хорошо знаящий председателя, понимал, что это значит. Ладцы улыбался крайне редко. Стало быть, кандидатура Кольцова ему понравилась. Человек не только жестокий и кровавый, но и беспощадный к себе. Председатель выучека довольно быстро определял людей смелых и верных долгу по каким-то одному ему ведомым чертам. Теперь он мог позволить себе и пошутить. А вы, товарищ Кольцов, человек бдительный, сказал он. Быстро вы определили в толпе иностранцев и проверили их. Не удивляйтесь, а перейдя он вопрос к Кольцову. Мы, конечно, не оставляем иностранных корреспондентов без присмотра, хотя бы для их же блага. Не знаю, будет ли толк от путешествия этих жопрезой корена. Вреда бы не было. Но их поездка санкционирована в Кремле. Республика нуждается в признании. Он неожиданно замолчал и насупился. Когда разговор затягивался, Мартин Янович терял контроль над произношением, и его прибалтийский акцент становился особенно ощутимым, чего Лацис не любил. Он посмотрел на часы. Через 10 минут Лацису предстояла встреча с этими самыми неугомонными Жопрезо и Колином. И задача председателя была в том, чтобы убедить иностранцев в высокой гуманности и необходимости такой организации, как ЧК, а также в бесполезности борьбы с коммунизмом. На встречу должны были прибыть глава правительства Украины Христиан Раковский и командующий войсками Владимир Антонов-Авсеенко. Но поезд из Харькова опаздывал. Впрочем, причина беспокойства Лацса была не в этом. Он несколько опасался каверзных вопросов, которые могли возникнуть у корреспондентов, если они сумели докопаться до всяких неприятных вещей. Самый неприятный вопрос: почему они, Латыш Лацис, международный революционер непонятного происхождения Раковский, прибывший из Болгарии, и давно обрусевший, забывший своё черниговское происхождение Антонов, предусмотрительно даваящей первой и второй фамилию В своей среде они звали его коротко по партийному псевдониму Штык. Взялись руководить такой огромной, сложной и во многом непонятной Украиной, охваченной крестьянскими восстаниями. Фролов же понял этот взгляд на именные наградные часы как окончание разговора и утверждение кандидатуры Кольцова. Павло можно было вводить в дело. Фролов, Красиников и Кольцов Наскоро перекусив прямо в кабинете, вновь вернулись к прерванным делам, к выработке правдоподобной версии. Для разведчика версия это так много. Ошибка версии, провал. Генерал Казанцев помнит тебя как боевого офицера и, конечно же, попытается использовать на передовой, сказал Фролов. Нам же необходимо, чтобы ты осел у него в штабе. Ты это уж как получится. качнул головой Кольцов. Мне самому в своих стрелять не с руки, но и настаивать на том, чтобы оставили в штабе, опасно. Это верно, в штабе не оставят, потому что ты для них черная кость, сын машиниста, хоть и офицер, но сын рабочего. Вряд ли такому они окажут доверия. При всем твоем образовании. Что делать, Петр Тимофеевич? Родители себе я не выбирал. А ты их на время смени. Фролов вынул из ящика стола объёмную книгу "Списки должностных лиц Российской империи на 1916 год". Раскрыл книгу на букве К. Среди нескольких десятков Кольцовых мы нашли вполне для тебя подходящего. Кольцов Андрей Константинович, действительно статский советник, уездный предводитель дворянства. Начальник с изрян Рязанской железной дороги, по наведённым справкам, в 17 году уехал во Францию, там умер. Вдова и сын живут под Парижем. Ну как, такой родитель тебе подойдёт? Листай дальше. Пётр Тимофеевич, обречённо махнул рукой кольцов, может, найдёшь кого-нибудь попроще, ну как-нибудь акцизного, за дворянин это я вряд ли сойду. Ну почему? Недовольно поморщился Фролов. Мне приходилось не только потомственных допрашивать, но и отпрысков их сиятельств. Невежественные ферты, знаешь, тоже попадались. Красильников внимательно глядя в кольцо, во добродушно и простовато обронил: "Не сомневаясь, по виду, ты чистый белляк. Глянешь на тебя, рука сама за ноганом тянется. Вот видишь?" Весело подтвердил Фролов. Ладно, мы еще подумаем над этим. А сейчас Семен Алексеевич отвезет тебя в Светошино на нашу дачу. Поживешь там дня три, подумаешь, подготовишься. Фролов подошел к книжному шкафу, достал стопку книг. Обязательно прочитай вот это: «Мемуары контразведчиков Семенова, Рощковского и Монасевича Мануилова». А авторы жандармы. Дело в том, что контразведка белых. ничем не отличается от третьего отделения царской охранки те же методы и приёмы и работают с ней те же бывшие жандармские офицеры а вот это записки капитана бенара из старого бюро французской разведки пройдоха нужно сказать из пройдох а лиха описывает свои похождения в германском тылу тут много и рунды но некоторые наблюдения и аналитические суждения очень профессиональный. Колцов взял книги и не удержался, спросил: Пётр Тимофеевич, а как собираешься переправить меня через линию фронта? Есть одна мысль. Через день-два скажу окончательно. Мы тут в вечеретина засекли цепочку, по которой господ офицеров переправляют в Деникино. Отправим тебя и прихлопнем эту лавочку.